Двенадцатый день игры. На следующее утро Сергей уже летел самолетом в Соединенные Штаты, прекрасно осознавая, что в Россию ему уже возвращаться нельзя. В предыдущую полночь все участники игры узнали о первой гибели игрока. Список теперь состоял только из восьми адресов и сообщения о том, что один из игроков покинул игру. Расклад теперь был таков. За исключением заключенного в «Бутырке», В России пока остался только игрок, который был известен майору под именем Дарьи Ефродинской. Трое находились в Швейцарии, еще один до сих пор оставался в Непале. И последний игрок летел рейсом из Таиланда в Москву. Двенадцатый день стал одним из рекордных за всю историю игр по числу жертв в течение суток. Начался день с того, что самолет, следовавший рейсом из Таиланда, ночью потерпел аварию при посадке. Причем, по предварительным данным, все указывало на грамотно спланированный теракт. В результате крушения погибло более 200 человек. Собственно, это действительно был теракт. И майор ФСБ, прослушавший информацию о катастрофе перед собственной посадкой на рейс «Амстердам-Нью-Йорк», с удовлетворением вычеркнул из картотеки девятого игрока. Удивившись, однако, что тот не успел получить информацию о координатах приза, иначе сейчас бы ее автоматически получили все остальные участники игры. Правила игры не позволяли информации бесследно потеряться. Если погибал носитель ценных сведений, необходимых для обнаружения приза, то они тут же доносились до всех участников. Майор, однако, ошибался во всем. Глеб, зарегистрировавшись на рейс, садиться в самолет не стал, а пролетел в Москву совсем другим рейсом, несколько часов спустя по другому паспорту. В полдень того же дня в здании швейцарского банка United Bank of Switzerland вошел респектабельно одетый молодой человек. В дверях его встретил один из служащих банка и проводил в помещении депозитария. В руках этот господин имел тщательно выверенный список билетов русского лото проданных в строго определенных точках Москвы за определенный период времени. Никто не знает, каких трудов ему стоило получение этого списка, Но число возможных номеров ячеек с искомой координатой было сокращено всего до 120 штук. Из них занятыми в депозитарии оказались всего 40. Подкупленному клерку было заранее обещано, что изыматься из открытых им ячеек ничего не будет, и что разыскивается только одна бумажка с определенной цифрой, которую богатый мистер x из России и возьмет себе. Именно в тот момент, когда была вскрыта первая ячейка, в здании банка внезапно оказалось большое количество вооруженных людей. Притворившись обычными посетителями, они заранее распределились по банку и теперь, профессионально обезоружив охрану, укладывали всех остальных на пол. Расчет ОМОНовца, руководившего этой бандой, был прост. Банкира он вычислил давно. Связавшись со знакомыми из налоговой и совместно покопавшись в бумагах, он понял, кто действительно владеет банком. Следя за игроком еще с Москвы, он был уверен, что банкир в данный момент просто проверяет свою ячейку. Сам лейтенант обладал двумя билетами, а соответственно двумя номерами ячеек, которые вместе с той, что открыл банкир, должны были составить ровно одну треть от общего количества. Это составляло достаточно большую вероятность. В случае, если все эти ячейки оказались бы пусты, был придуман второй план также обеспечивающий ему достаточно безопасный выход из банка после завершения операции. Пока банда наверху совершала ограбление, пребывая в полной уверенности, что это и есть основная их цель, человек в черной маске ворвался в депозитарий как раз в тот момент, когда клерк и российский банкир закрывали первую ячейку, оказавшуюся пустой. Выражение их лица многом сказало вбежавшему – И он, не колеблясь, выстрелил практически в упор в голову ошарашенному игроку и, наставив пистолет на клерка, велел ему открыть еще две ячейки. Ровно минута потребовалась ему, чтобы убедиться, что и его ячейки оказались пусты. После чего клерка постигла та же судьба, что и его неудачливого соратника, а человек в маске принялся раскладывать вокруг сейфов небольшие бледно-желтые прямоугольные куски отдаленно напоминающее хозяйственное мыло. Основная масса пластита, конечно, находилась не здесь, а в грузовике, на котором подъехала к банку, ничего не подозревающая банда. Но необходимо было с гарантией разрушить именно ячейки депозитария. Взрыв прозвучал в тот момент, когда к банку начинали подтягиваться силы полиции. Взрывная волна была такой силой, что легко опрокинула полицейские машины и нанесла значительные повреждения соседним зданиям. От здания банка остались практически всего две стены с остатками перекрытий. Полиция, так и не успевшая оцепить район, теперь срочно вытаскивала раненых коллег из покорёженных машин, и поэтому никто не заметил человека, незадолго до взрыва заблаговременно покинувшего банк через окно первого этажа, выходящего во внутренний двор. Он подозревал, что, скорее всего, опоздает с реализацией своего плана и поэтому на всякий случай снял квартиру с прекрасным видом и, соответственно, с сектором обстрела. Из окна была видна и площадь перед банком, и его внутренний двор. Впервые он сидел в засаде со снайперской винтовкой не для заказчика, а для самого себя. От этого внутри просыпалось какое-то странное и давно забытое чувство восторга от выполняемой работы. Он машинально отметил странного рода группу, которая по одному с небольшими перерывами зашла в здание. Когда прозвучал взрыв, перед его глазами поплыли строчки. Уничтожена ячейка банка с одной частью координат приза. Уничтоженная часть координат — 12. Он тщательно старался не упустить из перекрестия оптического прицела фигурку бегущего человека, некоторое время назад выбравшегося из окна банка. В тот момент, когда Омоновец обернулся, взглянув на руины, и улыбнулся, Винтовка, коротко дернувшись, выплюнула тому в лицо смерть. К концу двенадцатого дня в игре осталось всего пять активных игроков. Количество погибших из-за игры обывателей достигло 388 человек.